Глава 15 Прозрение через боль. В крепость Юля возвращалась налегке. Купленные вещи подвез тот самый Ковалон, что встретился в самом начале пути. Узел оказался настолько тяжелым, что всадник, заметив как горбатится Юлька, придержал коня. «Давай подсоблю!» – крикнул мужчина, похожий на мальчика. Светлые кудри обрамляли его бесхитростное лицо, а белозубая улыбка заставляла улыбнуться в ответ. «Мне туда же, в поселок!» Квалон махнул рукой в сторону замка. «И не вздумай!» – прошипела тень. «Не смотри на его маленький рост. Квалоны очень сильные. Завезет неведомо куда их». «Спасибо, уважаемый, за предложение, но я лошадей боюсь». Юля не кривила душой. Видела лошадок только по телевизору. И теперь невольно попятилась, когда каурка потянулась к руке, в которой Юлька держала надкушенное яблоко. «Давай тогда свой узел, я его у охраны на воротах оставлю». «Да не бойся ты! Здесь другой дороги нет, не убегу!» а и правда, чего мне терять? Амулет для горячей воды? Так он у меня в кармане. А платье до башмаки стоит недорого. Вот разве что отрез сица и бутыль с мыльным раствором попрет. Тогда да, обидно будет!» И отдала узел, вытащив из него предварительно пару-тройку амулетов, что посоветовала купить тень. «И корзину давай! Я ее здесь пристрою!» Юлька не удержалась. Купила в овощной лавке кое-какие фрукты, чтобы расширить свой небогатый витаминами рацион. «А зовут-то вас, уважаемый, как?» поинтересовалась она, протягивая плетенку из лозы. Квалон ответил, но Юля не расслышала. Она ойкнула от неожиданности и уронила на землю яблоко, когда лошадка дотронулась до ее руки мягкими губами. «Как?» Юля покосилась на хрустящую ее обедом каурку. «Вжик!» «Вжик?» Юля рассмеялась, вспомнив милого мультяшного героя. Если и испытывала она какие-то страхи, то теперь они точно развеялись. «Ой, извините, это нервное!» Квалон в ответ улыбнулся, хотя наверняка не понял, что такое нервное. «Джулия, скажи ему, чтобы уголовье сейчас ставил!» Подсказала Тиль, провожая корзинку глазами. «А меня зовут...» «Я знаю, как тебя зовут. Наслышан. Приятно было познакомиться, Джулия. Довезу твой скарб с целости и сохранности. А чтобы тебе было спокойнее, у самого главы охраны оставлю». «Да-да, это и есть Гало!» – подтвердила Тильграсси, не очень довольная тем, что Вжик называет жену Милорда на «ты». Но что с него простолюдина необразованного возьмешь? Сверкай глазами, не сверкай, не увидит. «Хорошо, Вжик, спасибо!» И это туда же, радуется, отдав скарб в чужие руки. «Ох, милая, я думала ты без меня уедешь!» Тень взяла юную родственницу под локоть. «Я ни за что на коня не забралась бы!» хотя в свое время приотлично горцевала. «Даже не думайте, я своих не бросаю». Юльке идти было легко. Хоть утро выдалось хлопотным, а ноги гудели, горная дорога к замку казалась прекрасной. Пели птицы, ветер трогал еловые ветви и чудилось, что вечно зеленые красавицы надели треугольные платочки и, размахивая широкими юбками, пустились в пляс. Густо пахло хвоей и свободой. «А я своя?» «Еще какая!» Эх, надо было хотя бы грушу из корзины вытащить. Кушать страсть как хочется. Потерпи, недолго осталось. Бабушка, Юля сорвала былинку и теперь вертела ее в руках. А почему у вас такой отсталый мир? Даже у нас на земле есть всякие машины и механизмы. А у вас и магов полно, и путешествуют они где только вздумаются. Но даже велосипед не изобрели. Могли бы в продвинутых мирах набраться знаний. А зачем нам чужие знания? Все, что нужно, мы имеем он языкер рассказывал, дышать у вас на земле нечем. Природа вся попорченная, реки и озера с гнилой водой. А еще малышку какую-то придумали, что во время войны города одним взрывом сносит. Людей тысячами сжигает. Он как увидел, какое она творит безобразие, сразу в Агрит вернулся. Не надо нам такой жизни. Я не о плохих примерах говорю, а о тех достижениях, что жизнь облегчают, хозяйство помогают вести. Или урожай с полей убирать. Юля кивнула в сторону оставшихся за спиной крестьянских угодий, где были видны фигурки работающих людей. Выращивать зерновые культуры тоже можно прогрессивно. А чем тогда род говорящих с травами займется? Его амулеты в каждой лавке есть. Проведи обряд, воткни амулет в поле, с которого хочешь богатого урожая, и собирай по осени. Если погода не заладится, амулет говорящих с ветром поспособствует разгону туч. Правда, денька через три такой ливень хлынет. Ваш род тоже амулеты делает? Юля настороженно ждала ответа. Вот оно, путь на свободу. Конечно, у каждого мага есть своя лаборатория, где он артефакты заговаривает. У кого-то амулеты попроще, у кого-то посложнее и цена всем разная. И можно купить, скажем, амулет рода рвущих пространства, а потом с его помощью перебраться в другой мир? Купить можно, дороговато правда будет. «Очень уж сложное плетение, но и Зигер справляется. У него королевский двор с сотнями артефактов перемещения покупает для государственных нужд. И тебе удалось бы перейти в иной мир». Тель видела, как у Юли загорелись глаза. «Но вот выжила бы. Наверное, ты запамятовала лики тех чудищ, что я тебе в подвале показывала». «Но ваш внук как-то же добрался до земли?» «Он маг, и строн носил с рождения». Его наукам перемещения и особенностям миров в магической академии учили, а ты пропадешь. Юля зажала былинку в зубах, повертела. Наверняка Милорд где-то в лаборатории хранит свои амулеты. Эх, поднабраться бы знаний и рвануть домой на свой страх и риск. Тиль, заметив скользящая во взгляде собеседницы упрямства, вздохнула. Как-то слабо помогают ее уроки. «Надо бы еще раз Джулию в подвал сводить и подробнее рассказать и о шидрах, ядом выстреливающих, и о шарамахах, заглатывающих человека целиком». «А чего я переживаю?» Юля сплюнула травинку, которую тут же подхватил ветер и понес назад в поля. «Чуть не забыла, что лежу в коме, а потому не стоит бояться каких-то там чудищ. Они все не настоящие, игры разума». Юлька передернулась, когда вспомнила губы всасывающего душу ждуна и пыл слегка поубавила. Даже в коме страшно погибнуть от лап монстра. «Может, лучше на ребёночке остановиться?» Саму себя переспросила Юлия, не вовремя представив в качестве монстра голого милорда. Почесав коленку, Юля прибавила шаг. Крепость была совсем рядом. Как бы ей не хотелось поесть, в этот день подкрепиться не удалось. Замок встретил воем плачущих женщин и дрожащим воздухом, который казался таким плотным, что его наверняка можно было резать ножом. «Магия! Очень много магии!» забеспокоилась стиль Грасси и первая проскочила в открытые ворота. На подъемном мосту Юлю чуть не сбил конный отряд. Лица всадников были суровы. «Что случилось?» – спросила она у стражника, но тот отодвинул ее в сторону, словно Юлька была никчемной вещью, и оглушающе проорал «Подымай мост!» Откуда-то сверху послышался скрежет работающего механизма и в просвет между прутьями частой решетки, упавшись с таким грохотом, что дрогнула земля, Юля увидела, как ползет закрывающий горизонт деревянный настил. Он отрезал крепость от всадников, что галопом поскакали в сторону реки. «Шла бы ты к себе!» – устало произнес пожилой воин, скидывая на скамью грязный плащ. Юля невольно обратила внимание на его руки. Пальцы были сбиты в кровь. «Вам больно?» – она суетливо вывалила на ладонь амулеты. Нашла тот, что купила по совету тени. «Вот, возьмите, он поможет!» Лучше раненым отдай, там нужнее. Да что же произошло? Восточная стена рухнула, люди погибли. Юля забыла о своих вещах, которые должен был оставить ковалон и побежала туда, куда вяло махнул рукой воин. Лорд Ханнер стоял на огромном валуне. Глаза его были закрыты. Бледное лицо устремлено в ту сторону, где над кучей камней зияла ощетинившаяся пиками дыра. На лбу блестела испарина. Казалось, что лорд спокоен, но скулы и вздувшиеся на шее вены говорили об обратном. Волосы извивались черными змеями. Как-то неестественно медленно полоскался за спиной подол длинной рубахи словно плыл по воде. Воздух был душен и вязок. Юля сглотнула. Вид Милорда, находящегося в магическом трансе, волновал. Это было страшно и красиво. Люди рядом с массивной стеной смотрелись карликами суетливо замуровывающими, воткнутые в проем пики. Металлические наконечники от отчего-то светились. Оборонительное сооружение, там, где еще вчера утром бегала Юля, просила так, словно его каменный хребет перерубил великан. «Успеть бы!» – послышался знакомый голос. Юлька обернулась. Опираясь на клюку, в тени дерева стояла картора. Рядом, заломив руки, волновала стиль. у рейцы уже на том берегу! Темноты шаромахи поганые ждут!» «Чтобы через реку перебраться!» «Изигеру бы помочь!» Тельграсси обвела взглядом людей, которые бегали, суетились, кричали. «Но среди них нет ни одного мага!» Юлю тени словно не замечали. «Видимо, так надо!» «Есть один!» Картора указала клюкой настоящего на коленях человека. Перед ним лежал работник, повредивший ногу. «Бастард!» Юля поняла, что именно ей Картора дает знать, кто может видеть теней, а значит, надо бы вести себя осторожнее. Незачем кому-либо видеть, что у нее появились подруги. Вдруг Милорду взбредет в голову переселить ее в другое место, подальше от тех, кто помогает уцелеть в противовес его желанию. «А, наш цирюльник Вильен. У него магии почти нет, да и последние крохи на исходе, как только на ногах держится». Юля обругала себя и стремительно кинулась туда, где мог пригодиться купленный в лавке амулет обезболивания Она тронула цирюльника за плечо и протянула болтающийся на тесьме артефакт. Вильен поднял усталые глаза. «Спасибо. Накинь ему на шею». «Я еще перевязать рану могу. Нас в школе учили. Колоском». Юля упала рядом на колени. Перехватила узкую полоску ткани из дрожащих рук цирюльника. Раненый, почувствовав действие амулета, перестал стонать. Приподнялся. С сомнением посмотрел, как безумная перевязывает стопу. «И как вы так расшиблись?» Юля надорвала ткань, обмотала разок вокруг голени и связала концы узелком. «Споткнулся». Работник, оказавшийся молодым парнем, шмыгнул носом. «А друг мой, Барчик, погиб. Он меня с утра на стене заменил. Мне в деревню надо было. Я вернулся, а он... мертвый». Юля посмотрела туда, где под белой тканью лежало несколько тел. Сердце пропустило удар. Кому-то из них она вчера улыбалась и махала рукой. Нет, это не сон. Сон не может быть настолько страшным. Чудовища в подвале нарисованы. А эти люди... А эти люди еще утром дышали, разговаривали, смеялись. На груди одного из умерших плакала женщина. Голос ей уже отказал, и она лишь беззвучно выла и била мёртвого кулаком по плечу, словно упрекала, что он оставил её. Когда она подняла голову, Юля узнала посудомойку. Стало трудно дышать. Юля схватила себя за горло. Ей казалось, что она умирает вместе с тоскующей служанкой. «Я... я не в коме!» Нет, она не хотела в это верить. Ей спокойнее было представлять, что она лежит в больнице. Рядом мама и гладит нежными пальцами ее руку. Юля посмотрела на лорда, лицо которого стало серым. И заметно было, что он держится на одной силе воли. А за стеной слышалось бряться неоружие. Это всадники встали на страже готовые рубиться насмерть, лишь бы не дать урийцам переправиться на Агридский берег. Стрела так далеко не долетит, а ближе подобраться помешает река. Вот и топчутся два отряда в ожидании ночи когда защитникам тяжелее всего будет противостоять наплыву жаждущих крови степняков. Об этом шептались все вокруг. Даже мальчишка, что приносит Юле еду, дернул за подол свою мать, застывшую с тревогой в глазах. «Мы не умрем? Они успеют? Мам, аурийцы не пройдут?» «Милорд не допустит. Видишь, магия скрепляет камни». «Разве такое может происходить наяву?» Юля ущипнула себя за руку и от чего то в этот раз поверила боли. «Боже!» Зачем она читала глупые книжки о том, как выживают нахальные попаданки, что влюбляют в себя королей? И где те суровые властители, которые растекаются лужей у ног девственниц? Или только ей так не повезло?» Юля грустно улыбнулась. «Люблю, не могу. Позволь подарить тебе полмира», признавался, стоя на коленях перед книжной серой мышью, всесильный и всемогучий лорд. «И чуть погодя, вторую половину мира ей же, все такой же забитой страдалицы». Дарил еще один воздыхатель, тоже властный и родовитый. И получалась у них шведская семья и целый мир в придачу. А у Юли что? Мира не надо ни целого, ни ополовиненного. Тут бы просто выжить. Не стать жертвой несчастного случая. Не попасть под копыта коня разъяренного урийца. Дура. Лучше бы порылась в интернете и освоила курс выживания. «Леди Витра! Леди Витра приехала!» Над головами пролетел возбужденный крик. Из-за поворота показалась та самая юная девица, с которой Милорд целовался за кустами в парке. Она шла решительным шагом. В юрыках поблескивал венец, центр которого украшал черный, как ночь, камень. «Венец, усиливающий магию!» – выдохнул Вильен Цирюльник. Он остался сидеть здесь же, рядом с раненым. Видимо, от усталости подняться уже не мог. Леди Витра забралась на валун и, приподнявшись на носочки, надела на голову Милорда обруч. Шепнуло короткое заклинание, и по камню пошла серая рябь. Лорд Ханнер вздохнул полной грудью и открыл глаза. «Спасибо», – одними губами произнес он. Леди Витра осталась стоять рядом. Магия растрепала и ее рыжие волосы. Они переплелись с темными прядями лорда, соединив тех, кого никак не могла соединить жизнь. «Поживей, ребятки, потом отдохнем!» Глава стражи выхватил из кучи тяжелый камень и на полусогнутых ногах споро побежал с ним по лесам. «Ночь близко!» Раненый поднялся и поковылял к стене. «Хотя бы раствор подавать буду». Ведро, которое заполняли чем-то похожим на цементную смесь, сновало туда-сюда. «Проклятые урийцы!» – сплюнул цирюльник. «Никакого покоя!» «Почему они так нагло лезут сюда?» Юля села рядом. «Ладно бы была объявлена война!» И за рекой встала армия. Так нет. У берега застыл небольшой отряд, который налетит лишь для того, чтобы перебить жителей замка и тут же откатиться назад. А валаах их знает. Лезут и лезут. А спросить не пробовали? Юля не понимала, почему бы враждующим сторонам не сесть за стол переговоров. Может, найдут решение, которое прекратит извечное противостояние. Не говорят. Даже магистр приезжал пытать пленного урийца. Так тот себе голову разбил, лишь бы не выдать секрет. Умер на зло всем нам. Цирюльник потер виски. Видно, в проклятом месте лорды Ханнер и крепость построили. Разошлись уже в полночь. Унесли мертвых. Потушили костры. Впустили конный отряд, что до последнего ждал у реки, когда урийцы с гиканьем ускачут в степи. Лорд спустился с камня, опираясь на плечо дейта которая медленно повела его в сторону замка, отмахиваясь от тех, кто пытался помочь. «Как пить дать в постель полезет!» шепнула одна из служанок. «Утешить! Не полезет! Другие утешители уже там!» Юля шла за тенями, которым за сегодняшний день досталось волнений. Внук прошел мимо дерева, под которым они стояли, но даже не поднял глаза. А тени не сердились. Он герой, спасший замок. «Ему бы сейчас зерно Саара!» «Он взрослый мальчик, сам о себе позаботиться Не было сил ни умыться, ни поесть. Юля взяла яблоко из корзинки, которое вместе с узлом обнаружила у себя в комнате, и упала на кровать. «Я здесь навсегда!» Нарыдалась им в волю и уснула, не откусив ни разу.